Глава 12 Соня. Даже не помню, когда в последний раз так сладко и крепко спала. По-моему, за всю ночь я даже положение не меняла, потому и чувствовала онемение во всем теле, когда все же пришлось проснуться. Свинцовые веки то и дело закрывались, пока я сонно оглядывалась, но как только поймала мужскую фигуру недалеко от кровати, как-то мгновенно взбодрилась. Несмотря на раннее утро, мужчина уже был собран и одет в строгий темно-синий костюм, который идеально сидел на его крепкой фигуре. И, похоже, он терпеливо ждал, пока я проснусь. «Вставай, Соня, в школу опоздаешь», – бросил он с сухим сарказмом. Сразу захотелось поежиться от шлейфа его колючего настроения. Взгляд Олега, тяжелый или уставший, – Задумчиво скользнул по мне, прежде чем он развернулся и уверенным шагом направился к двери. Стыдливо прикусив губы, я уставилась на широкую спину, вспомнив, как разревелась вчера перед ним. Представляю, что он там себе надумал. Хотя, может, это и к лучшему. Посмотрел на это все и решил, зачем ему такая неженка, да еще и зажатая. Жаль только, что ничем не утешила меня эта мысль. Собралась я быстро. Накрасилась без фанатизма, выбрала из целого гардероба, что притащили в комнату, наряд попроще и поспешила покинуть ее. Задерживаться в этом доме не было никакого желания. Мой выбор одежды явно не понравился Олегу, который красноречиво глянул на меня из-под лобья и, поджав губы, отвернулся к окну. Я уже привыкла к неуютным поездкам в его обществе, а потому со спокойной душой сделала то же самое только все равно что-то подергивала изнутри, вновь и вновь возвращая меня к осадку вчерашнего дня. Прикидывая, что до пар еще осталось время, я планировала успеть собрать нужные методички и даже позавтракать. Однако, когда машина остановилась, никакой общаги и тем более университета я не увидела. Глаза впились в высотное жилое здание. И только теперь до меня начало доходить. Особенно когда Олег лично открыл дверь с моей стороны, видимо, чтобы даже не думала возражать, и целенаправленно повёл к подъезду. Квартира, в которую я зашла под его контролем, располагалась на седьмом этаже. И скромной обстановкой не отличалась. Высокие потолки, дорогая отделка, много пространства, полностью с мебелью и обустроена. И это я поняла только по прихожей, в которой так и застыла, настороженно озираясь по сторонам. Мужчина, похоже, уже привык к моему зашуганному виду вместо приступа радости на его сюрпризы, потому как без лишних слов взял меня за руку и повел по комнатам, даже не дав разуться. Кстати, комнат было две, но из-за большого пространства казалось, что гораздо больше. Я честно старалась молчать, пока Олег проводил экскурсию по этой обители, бесстрастно рассказывая, где что лежит и как чем пользоваться но когда он закончил, остановившись посреди большого зала, уже не вытерпела. «Я даже не знаю, что сказать». «Блин, я же не это планировала говорить». И только я собралась с духом, чтобы произнести достойную речь, как вдруг краем глаза уловила какое-то движение слева. Машинально повернув голову, я тут же забыла о своих планах и приоткрыла рот от удивления, когда из цветной коробки, что стояла на тумбочке у стены... Выглянула большая полосатая голова с острыми ушками. Я глазам своим поверить не могла, но это был кот. Настоящий, большой, упитанный такой и явно породистый. Он, кстати, остановил на нас глубоко задумчивый взгляд и с грацией балерины выпрыгнул из коробки, сверкнув белыми лапками. Необычное сочетание на фоне полосатой шерсти. Ну, прямо кот Бориска из той самой старой рекламы. «А это еще кто?» – произнесла я с дурацкой улыбкой на лице. Мой обалдевший взгляд метнулся на Олега, который с хмурым прищуром наблюдал за неожиданным гостем. Будто для него это тоже был сюрприз. Я даже посмурнела, допустив мысль, что, возможно, котик оказался здесь по ошибке. «Я без понятия, кто это?» – отозвался он наконец, красноречиво скривив губы. «Но оно должно уметь гадить в лоток и не иметь никакой заразы» а имя сама придумаешь». На моем лице застыло растерянное недоумение, тогда как внутри пронесся целый табон ликующих эмоций. «Вы серьезно?» – спросила на одном дыхании. «То есть он... для меня?» Мужчина перехватил мой взгляд, полный одновременно восторга и недоверия. «Если, конечно, ты найдешь время, чтобы следить за этим...» Он снисходительно покосился на котика, который в этот момент подозрительно изучал велюровую обивку дивана. «Мохнатым колобком. Досадно будет, если придется передавать эти лапы в чьи-то другие добрые руки». Я прикусила губы от резкой волны негодования и тут же поспешила возразить. «Нет, зачем, не надо. У меня достаточно свободного времени, чтобы заботиться о нем». Олег как-то подозрительно уступчиво пожал плечами и И я тут же выдохнула с трепетом и умилением, уставившись на полосатого красавца. Губы сами собой растянулись в широкой улыбке от распирающего чувства радости. Наверняка со стороны я смотрелась глупо, но мало кто знал, что это было моей мечтой с самого детства. Бабушка любила животных, но у нее была жуткая аллергия на шерсть, а потому я не могла завести себе даже хомячка. А тут целый кот мне одной. Не удержавшись, я подошла к пока еще безымянному чуду и осторожно взяла податливый мохнатый комочек на руки. Влюбленными глазами, глядя в хитрые зеленые глаза котика, я дала ему понюхать свои пальцы, прежде чем он снисходительно позволил мне себя погладить. Казалось, моей радости не было предела, но в какой-то момент пелена эйфории спала, стоило вспомнить об условиях, при которых моя мечта будет реализована. Улыбка тут же сошла с лица, и, неохотно выпустив кота на пол, я обернулась к Олегу, который все это время молча наблюдал за моментом моей эйфории. «Значит, вы хотите, чтобы я жила здесь?» – спросила, негодующий, глядя на него. Это был риторический вопрос. «Ведь наверняка ему хорошо известно, что в общаге никто не даст разрешения даже на маленького питомца». «Тебе не нравится?» Спросил он серьезным тоном, однако намеренно уклоняясь от истинного смысла моего вопроса. Я невольно огляделась в комнате, которая могла бы стать моей только в мечтах о будущем, и честно ответила. «Нравится, но она такая большая». «Не по себе просто, ведь я не привыкла жить одна». «Этот кот на полчеловека сойдет, так что не думаю, что тебе будет здесь некомфортно в этом плане». Тут же резонно и как-то предвзято заметил мужчина. Я машинально опустила взгляд на кота, который в этот момент сверлил взглядом Олега, будто понимая, о чем идет речь. Где-то мельком даже мысль пробежала. Эти двое явно испытывают взаимную неприязнь. «Я также не запрещаю здесь набеги твоих подруг», — продолжал Олег деловым тоном. «Только без фанатизма. В любом случае, Антон доступен для тебя 24 часа в сутки». Я еле заметно кивнула, задумчиво глядя на мужчину. Упоминание о подругах немного смягчило мое впечатление от происходящего. Он не отбирал мою жизнь полностью. И это было весомым утешением. Но все равно создавалось навязчивое чувство недосказанности в этой ситуации. Какой-то нестыковки. Потому я и озвучила свой главный вопрос. «Я просто не понимаю, зачем это все? Зачем вам это?» Я правда не понимала почему нельзя было оставить меня в общаге, давать возможность отдыхать в привычной обстановке и устраивать встречи по своему желанию. Зачем со мной возиться и так на меня тратиться, если он и без того получает все?» Некоторое время мужчина испытывал меня задумчивым взглядом. А затем вдруг одним шагом сократил расстояние между нами, и я тут же инстинктивно напряглась, хотя внутри не было страха, а только волнение, не поддающееся никакой оценке. «Тебе не обязательно понимать мои мотивы, Соня», — заметил он, невесомо заправив прядь моих волос за ухо. «Просто скажи спасибо, и это будет для меня равносильно шагу навстречу». Сначала я ощутила волну отрицания, не считая нужным благодарить за навязанную квартиру. Но тут же вспомнила про кота, чуть ли не самое светлое и исцеляющее событие, которое он так неожиданно мне предоставил. спасибо Тихо произнесла я, смущенно заглянув в зеленые глаза, которые буквально захватили меня в свой плен. Не знаю почему, но точно под воздействием странного притяжения я не смогла оторваться от этого завораживающего контакта. Будто маленькие ниточки тока создались между нами. И я бы могла поклясться, он испытывал то же самое. Или просто очень хорошо управлял собой. «Поцелуй меня», — велел он низким голосом. Я тут же очнулась от своего транса и, зардевшись, растерянно хлопнула глазами. Некоторое время мужчина терпеливо сносил мое немое замешательство. Прежде чем сдержанно усмехнулся и неожиданно наклонился к моему уху. «Вот такая незадача, Соня!» — кратчевым тоном заметил он. «Мы с тобой уже столько порочных и недозволенных границ перешли, а ты до сих пор мне выкаешь...» и боишься просто поцеловать. Мои щеки обожгло краской, а по телу разошелся жар смятения. И как ему только удавалось одной фразой ставить меня в такое неловкое положение. Олег тем временем неожиданно положил свою ладонь на мой затылок и, притянув голову, целомудренно поцеловал в лоб. Отстранившись и не отрывая взгляда от моего раскрасневшегося лица, он достал из кармана своей теплой кожаной куртки связку ключей. «Твой университет находится в нескольких кварталах отсюда», сообщил он холодно, протянув ее мне. «Антон поможет перевести все, что необходимо. А если возникнут нерешаемые вопросы, мой номер у тебя есть». И все. Сухо и кратко. После чего мужчина уверенно обошел меня и покинул комнату. А вскоре хлопнула и входная дверь. Некоторое время я в каком-то оцепенении стояла на месте, задумчиво глядя в пространство и чувствуя странный осадок в груди после его ухода. Олег еще не вышел из подъезда, а уже потянулся в карман за сигаретами. После затяжки чуть рассеялся внутренний накал, но сколы так и сводило от недовольства. «Как я, блядь, докатился до этого? Паук матерый, мать твою! Собственный паутей не запутался!» Без всяких яких, но резкой волной пришло осознание реального положения вещей. Уже вовсе не я играю с девчонкой, а я начинаю играть по ее правилам. И вроде все грамотно прошло, и кот этот оказался кстати, чтобы без лишних терок, чтобы добровольно. Но черт возьми, я точно голодный остался. Не хватило мне, чертовски мало было того, что я поимел. А эта невыгодная тенденция ни хера меня не устраивала. И я не знаю, насколько еще хватит моего настроения, чтобы устраивать эти танцы с бубном. Выкинул сигарету после второй затяжки и завалился в салон. Глянув в зеркало заднего вида, Антон, по всей видимости, сразу заметил мое настроение, так как молча тронулся с места. Даже не сделал попытку полюбопытствовать, как я смотрю на его талант, выполнять мои поручения. «Ты откуда динозавра-то этого взял?» Метнул в зеркало хмурый взгляд в какой-то момент. «А что не понравился?» Тут же напрягся Антон. В том ты -то дело, что понравился». Холодно отозвался я. Только я предполагал увидеть более скромный комок шерсти. Антон с заметным облегчением вернул внимание на дорогу. «Ну так... Зато он из проверенных рук воспитанный...» Гадит исключительно в горшок и все справки при нем. «Из каких таких проверенных рук?» Тут же поинтересовался я вкратчиво. «Да есть у меня одна кошатница», — уклончиво отозвался Антон. «Свой питомник держит и гостиницу небольшую для лохматых. Подкидыш еще дрессирует, а потом в добрые руки передает. По символической цене, естественно». Я луково прищурился и многозначительно заметил. Как любопытно. «А ты времени зря не теряешь». Антон лишь коротко глянул в зеркало и хитро улыбнулся. «А этот полосатый мне буквально из первых рук достался», — продолжил он свой занимательный рассказ. «Его как раз давать принесли. Хозяйка конкет бросила. Бабка какая-то. Аристократка». «Ну вот, по совету кошатницы и перехватил сироту». «Очень мило, с твоей стороны», — равнодушно заключил, переводя отстраненный взгляд в окно. Перед глазами упорно стояла наглая морда усатого, над которым Соня с таким небывалым энтузиазмом умилялась. «Так вот, чего тебе не хватает», — додумался, наконец, подначив себя как ошалелый. «Ласки от девочки. Настоящие, искренние». Как к коту она к этому? Самому, блядь, котом захотелось стать. Устала, потер переносицу и жестко одернул себя. Ну, это уже край. Еще не хватало мне в своей жизни коту ревновать. Походу, пора развязывать узелок, на который я добровольно подвязался. И решение, как призрачный бальзам, сразу пришло в голову. Совсем я зачехлился с этой девчонкой. Надо бы на досуге другие варианты рассмотреть. Отвлечься для разнообразия. Соня. Прошло уже несколько дней с тех пор, как я видела его. Но мне без преувеличения казалось, что целых несколько недель. Время как-то плавно превратилось в густой тягучий сироп, особенно по вечерам, когда я оставалась наедине со своим котом, слабой тягой к учебе и навязчивыми мыслями. Я боялась анализировать то, что со мной происходило. Но с каждым новым днём мысли о человеке, который в прямом смысле забрал мою свободу, пробирались всё глубже и становились всё волнительнее для меня. Переезд в квартиру состоялся в тот же день. Мой охранник Антон оказался принципиальным в этом вопросе, и ночевать пришлось уже на новом месте. Я, конечно, сразу позвала девчонок, чтобы не так страшно было оставаться одной. Но мой пристальный наблюдатель не постеснялся жестко пресечь эту попытку. Оказывается, ночевки не были включены в снисходительно разрешенные посещения. Я очень долго и горячо спорила с непробиваемым парнем, пока он не предложил мне самой позвонить Олегу и обговорить это. Сначала я как-то сразу замялась, но в итоге собралась с духом и уверенно позвонила со своего телефона. Пыл, конечно, поутих за те секунды, что я слушала гудки. А когда раздался знакомый низкий голос, так и вовсе что-то ухнуло внутри. Несмотря на то, что я говорила ровно и убедительно, попытка не удалась. Короткое «нет» и строгое напутствие, что ночью у меня может быть только один гость. Итак пришлось понуро попрощаться с девочками и ехать в свою новую обитель-клетку. И неизвестно было, насколько временной она станет. Эту первую нелёгкую ночь я долго не могла уснуть, завернувшись в одеяло, как в кокон, и оставив включённым телевизор. Но, конечно, для тех, кто привык спать в темноте и тишине, это настоящая пытка. Поэтому в три часа ночи я сдалась и выключила его. Уже даже хотела плевать на всё, собраться и идти стучать в общагу, но неожиданная альтернатива пришла ко мне сама. Не слишком разговорчивый котик, как я успела заметить, вдруг соизволил составить мне компанию. Правда, устроился прямо на моей подушке. Я, конечно, пожала плечами и нежадно переместилась на другую, но скоро этот наглец перебрался и сюда, улегшись вплотную к моей голове. Было не очень удобно, но зато уже совсем не страшно и спокойно. Наверное, ему тоже было не по себе в этом новом месте и с новой хозяйкой. Так мы и уснули. Девочки приходили последующие дни после пар, и я не отпускала их до самой темноты. А вечер опять проводила в напряжении и попытках уснуть с присоединившимся котом. Но, видимо, ночи без сна играли свою роль, и мучилась я уже не так долго. Я все думала над именем своего четвероногого обитателя. Что-то заставляло меня сомневаться, будто с этим вопросом нужно быть особенно внимательной. И на Бориса он не был похож и для простого имени тоже слишком горд. Что я только ему не примеряла, и сколько уже времени потратила на разбор вариантов, но в конце концов нашла с решением именно сегодня. Сидя на кухне и работая над плановым докладом, я как раз невольно отвлеклась на свои навязчивые переживания. Уже порядком начинало надоедать это преследование и вторжение в мои мысли, но я ничего не могла поделать с этим наваждением. Возможно, тут больше влияла адаптация на новом месте, но уже не первый раз компания Олега начинала казаться мне лучшим вариантом, чем это давящее одиночество. Наверное, так я и приняла мысль, что жду его. В этот момент моих раздумий на стол неожиданно запрыгнул кот, видимо, заинтересовавшись гуляющим лазером от мышки. И я невольно задержала задумчивое внимание на его зеленых глазах. Прямо как у него, только оттенок не такой ядовитый и дьявольский, но такой же глубокий и затягивающий. «Не глаза, а космос!» «Космос!» — произнесла негромко, словно пробуя звучание. Полосатый аристократ слегка на вострелушке. «Ты не против быть моим космосом?» — спросила, устало улыбнувшись. «Конечно, он не мог мне ответить» но его положительный ответ я расценила потому, как он довольно улегся на моей тетради и подогнул под себя лапки. «Значит, договорились». Резкая трель моего смартфона так внезапно разорвала пространство, что мы оба дернулись. Раздраженно выдохнув, я взглянула на дисплей, и внутри все тут же стянулось от волнения. Звонил он. «Алло», — произнесла ровным тоном. Какие-то посторонние звуки послышались в динамике вместо ответа. Я даже нахмуриться успела и прислушаться. Приглушенная музыка, отдаленные голоса. «Как дела?» – неожиданно раздался бесстрастный голос Олега. Слегка прикусив губы, я уставилась у монитор ноутбука. «Не очень», – ответила честно. «Неужели?» – тем же прохладным тоном отозвался он. «Какие-то проблемы? Или смена обстановки так напрягает?» «А если скажу, что да, смогу вернуться в общагу?» На том конце послышался бархатный смех. «А если скажу, что нет, ты удивишься?» Я сердито поджала губы и откинулась на спинку стула, бросив взгляд в окно. «Можно хотя бы на выходных?» Не отступала я. «Мне это очень нужно!» «Господи, докатилась!» «Выпрашиваю свободу у какого-то мужика, будто я существо без права голоса!» «Я, кажется, говорил, что не люблю повторять, Соня». Напомнил Олег, и в его голосе я расслышала нотки, от которых по коже тут же разошлись неприятные мурашки. Даже язык невольно прикусила, чтобы не нарываться. «Я приеду где-то через час», — сухо сообщил он следом. «Но... мне нужно закончить доклад», — тут же спохватилась я. но «Ну ты же умница и все успеешь, так ведь?» Простодушно решил он вопрос и, не давая мне возможности возразить, отключился. На моем лице, наверное, отразились ступор и гневное недоумение. На языке так и вертелись самые изощренные ругательства. Но вместо того, чтобы выплеснуть таким образом шквал эмоций, я вдруг со всего размаху швырнула телефон, который ударился о плиточный фартук и разлетелся на несколько частей. От грохота космос резко подскочил, и, поцарапав мне тетради, унесся из кухни. Я же еще с минуту смотрела на то, что натворила, после чего отчаянно простонала и уронила лицо на руки. «Сволочь, сволочь!» — повторяла как ненормальная. «Что он со мной делает? Я уже превращаюсь в неуравновешенную истеричку!» Внутри все так и трещало по швам от чувства безысходности. Но уже даже слезы не лезли. Осталось разве что головой побиться о стенку, Да только все равно это ничего не изменит. Когда меня немного отпустило, я заставила себя подняться и собрать запчасти пострадавшего телефона. Довольно быстро вернула ему прежний вид и оценила ущерб. Работает, но экран хорошенько потрескался. Досадно вздохнула и махнула рукой. «Сколько у меня там на карточке лежит?» «Хватит на пять телефонов, причем хороших. Вот и куплю себе». Жаль, только радости не прибавилось от этой светлой мысли. Несмотря на предупреждение Олега, я послала все к черту и не стала отодвигать свою учебу. Принципиально. Пусть что хочет делает, доклад я закончу сегодня. Однако, вопреки моей решимости, глаза то и дело поглядывали на время, а уши невольно прислушивались к обстановке в квартире. От навязчивого ощущения, что в коридоре вот-вот щелкнет входная дверь, Даже желудок начинал сжиматься, и это очень мешало сосредоточиться. Когда же тот самый час подошел к концу, моя работа заметно продвинулась и была уже на финальной стадии. Однако натянутые нервы подвели. А ведь всего-то осталось подредактировать и оформить все по регламенту. Но я спешно сохранила документы и пошла... Нет, не пошла. Понеслась в ванную. Взглянув на свое отражение, недовольно скривилась. Растянутая майка, потертые шорты, волосы, убранные в лохматый хвост. Ужас, одним словом. На секунду задумалась, конечно, а может так и оставить все? Разом отобью у этого бандита любое желание связываться с такой неряхой. Однако неведомая сила все же затолкала меня в душ, заставила привести волосы в порядок и переодеться в самое скромное, но платье которое я выбрала в новом гардеробе. Наверное, это была женская сущность. Теперь отражение меня удовлетворило. Только внутри так и ворочилось недовольство. Даже стыдно было в глаза свои смотреть. Будто что-то инородное вмешалось в мою кровь и проникло в мозг. И точно отравленное, я не могла себе позволить предстать перед этим мужчиной, как попало. Уже не могла а время, в свою очередь, давно перевалило за черту где-то через час. Я походила по квартире, поддержала и без того идеальный порядок, покормила кота и даже вернулась к своему докладу. Когда же документ был в полной готовности, я взглянула на часы и в замешательстве нахмурилась. Прошло уже два с половиной часа. Гневно выдохнула и, скрестив руки на груди, покосилась на телефон. «Вот же нахал!» Сказал мне слово свое веское, «А я тут что, ждать должна до посинения?» Где-то на краю сознания пронеслось предположение, что, может быть, что-то и случилось. Все-таки я не с простым человеком связалась. Но я тут же одернула себя. Мог бы и позвонить в таком случае. Почему я должна мириться с таким халатным отношением? На волне пылкого негодования взяла свой телефон – и, подавив нерешительность, набрала номер сама. Сердце начало биться быстрее от волнения. Гудки шли своим чередом, но отвечать никто не спешил. Досчитала до десяти и только тогда сбросила. Потеребила в руках телефон с минуту и уже настроилась снова набрать, но... Все же не стало. Нет так нет. Чего навязываться? На часах уже было полдвенадцатого, так что самой лучшей идеей было просто идти спать. А то, что сна теперь не было ни в одном глазу, меня не должно останавливать. Выключив ноутбук, я прошла в спальню и не спеша разделась. Как будто время оттягивало. Надела простую ночнушку и, поставив телефон на зарядку, нырнула под одеяло. Беспокойные мысли вертелись в голове, а в груди тянулось липкое негодование. Или все же тревога? К счастью, мой котик не оставил меня и в эту ночь. Правда, лег на соседнюю подушку. Но под его тихое мурчание я довольно быстро уснула.